Анна Велес. Смерть с обложки. Глава первая. Кошмар вернулся. Алиса снова видела Ваньку. Лучший друг во сне выглядел моложе, будто ему снова 18, как и всегда в той странной реальности. И это обстоятельство всегда пугало Алису. Друг сидел на песке на берегу реки. Этот чистый песок цвета яичного желтка девушка знала очень хорошо, как и небольшой пятачок травы, просто ядовито зеленой, где сбоку раскинулся ивовый куст. А там в воде видны огромные камни. В реальности Алисе нравилось это место. Оно было настоящим, а не таким картинным и неестественно ярким. Но она снова была здесь, с погибшим другом. Алиса снова наблюдала пятна крови на футболке Ваньки. Она знала, что там под одеждой у друга несколько ран. Но, как и всегда в этом кошмаре, Ваньки не было дела до того, что он мертв. Друг продолжал сидеть на песке, улыбаться застывшей ухмылкой жуткого пупса и играть в ножечки сам с собой. Алиса не хотела быть здесь, видеть все это снова. Она пыталась отвернуться, уйти, но куда уйдешь из кошмара? Девушка попыталась закричать, просто чтобы заставить мертвого друга прекратить его ужасную игру, в которой он иногда втыкает ножичек не в песок, а в собственные ноги, криком стереть с его мертвого лица этот оскал. Ванька встал, будто услышал ее крик и направился к реке. Это Алиса тоже раньше видела во множестве вариаций. Она побежала вперед, чтобы не дать другу скрыться под водой. Она хотела схватить его за руку, но Алиса знала, что он мертв. И притрагиваться к его покрытому порезами холодному телу, девушка отдернула руку, с отчаянием продолжая следить, как Ванька погружается все глубже. Во сне она стояла у кромки воды и теперь уже смотрела на тот берег. Потому что знала, там Ванька выйдет из реки, сядет на такой же желтый песок и продолжит свою игру. И вот друг показался из воды, как и всегда обернулся, помахал девушке. С его лица так и не пропадала эта жуткая улыбка. Но тут Ванька указал куда-то рядом с собой, в воду, откуда тут же начал подниматься второй затылок. Кто-то еще вставал из реки. Алиса снова закричала, теперь уже просто от ужаса и отчаяния. Она не могла полностью разглядеть вторую фигуру, восстающую из воды. Видела только, что это женщина. И еще миг, и вторая покойница тоже обернется. Девушка даже во сне закрыла себе глаза руками, чтобы не знать. «Алиса!» Сквозь весь этот ужас прорвался мужской голос. «Открой глаза!» Властный, но обеспокоенный голос, смутно знакомый. Еще девушка почувствовала на плечах чьи-то руки, сильные и в то же время удивительно нежные. Она потянулась к этому, пока еще невидимому человеку, постаралась сосредоточиться только на его голосе и, наконец, открыла глаза. Олег облегченно вздохнул и прекратил ее трясти. «Спасибо», – прошептала девушка и постаралась сдержаться, чтобы не расплакаться от облегчения. «Спасибо!» – раздраженно осведомился Олег. «Такая вежливая королева мертвых! Ты лучше в благодарность объясни мне, почему ты опять влипла в кошмар!» Последние слова он произнес намного спокойнее и мягче. Алиса подвинулась, давая ему место, и быстро огляделась, просто чтобы убедиться, что она точно проснулась. Девушка по-прежнему была в своем доме, в собственной гостиной, на диване. Все вещи на своих привычных местах. Вот рядом высокое кресло с резной спинкой и подлокотниками, которое они с Олегом называли троном. Вот журнальный столик, на стене чуть дальше картина, которую недавно подарил ее напарник и сожитель. Слева видны ступени лестницы, ведущие наверх спальню. «Что, снова забыла свои чертовы пилюли выпить?» – спрашивал Олег. «Я ничего не забываю», – надменно сообщила ему девушка. «Когда живешь с полицейским, который помешан на порядке, это нереально». «Рад, что привнес в твою жизнь хоть каплю гармонии», – с усмешкой отреагировал он. «Что-то новое?» «В целом, постоянный сюжет ее кошмара он знал». «Да». Усаживаясь удобнее и задержав его руки в своих, призналась девушка. «У Ваньки появилась подруга, но я ее не разглядела. Не знаю, кто она и ничуть об этом не жалею. Ты разбудил меня вовремя». «Вот поэтому я все еще живу с тобой», – заметил Олег. Его обычная холодная ухмылка сейчас получилась немного блеклой. «С тобой не соскучишься?» «Мне начать пытать тебя? Допрос с пристрастием? Или ты все же сможешь сама объяснить, почему заснула?» Устала. Хель пожала плечами. «Я закончила роман. Убрала дом, после этого собиралась вечером праздновать. Все приготовила, съездила за сиропом и взбитыми сливками. Потом приняла ванну с ароматической пеной. О, наверное, это было лишнее. После нее я прилегла тут, казалось, на пару минут, но получилось, похоже, несколько дольше». Ага. Полицейский улыбнулся уже более весело. «Сливки и сироп? Я всегда за праздник, но не считаю, что для игр это давно устарело». «Смотря куда намазывать», – не удержалась от усмешки девушка. «Если на торт, то самое оно». «Торт?» – Олег удивленно приподнял брови. «Ты реально приготовила торт?» «Ну, я же сказала, собралась праздновать», – напомнила Хель. «Я приглашен?» Осведомился полицейский. Почему нет? Спокойно отозвалась девушка. Всегда, пожалуйста, ты любишь сладкое? После мяса, да, весело ответил он. Мясо тоже есть, Алиса снова стала с собой. Поужинаем, ты наверняка голодный. Как скажешь, Олег вскочил с дивана, галантно предложил ей руку. Я бы добавил «моя королева», но ты уже однажды напомнила мне, что повелеваешь только мертвыми. Их кормить не надо. Девушка понемногу расслаблялась и возвращала себе приподнятое настроение. Они прошли на кухню, начали накрывать на стол. Олег жил здесь уже более четырех месяцев, часто готовил сам. Они привыкли работать как одна команда. Вообще они были напарниками во всем. Шикарно приступая к еде, честно отметил полицейский. «Спасибо за ужин и поздравляю». Алиса кивнула в ответ, пережевывая мясо. Как и всегда, она ела спокойно, наслаждаясь пищей. «Вообще то, что ты закончила роман, это реально праздник», – продолжал Олег. «Мне надоело готовить самому, а еще ты вечно меня будешь, когда ложишься за полночь». «Можно подумать, у тебя нормированный рабочий день, и ты подрабатываешь у меня дом работницей. Не удержалась Хель от сарказма. «Мы потратили состояние на доставки за эти два с половиной месяца». «Теперь настанет эра экономии», – усмехнулся он в ответ. «Слушай, а ты мне скинешь почитать свой роман? Должен же я иметь хоть какое-то преимущество. Я живу с тобой. Моя привилегия читать это раньше редактора. И, кстати, ты ни разу не спрашивала мое мнение о том, как ты пишешь». «Роман я тебе скину», – отозвалась суховато Алиса. «Что до рецензии? А я ни у кого никогда мнения не спрашиваю. Я пишу потому, что мне это нравится». «Отзывы. Я их измеряю размерами роялти. Получать деньги с продаж выгодно и в плане поддержки самомнения». «Логично», – согласился Олег. «Что до тебя?» – спокойно и деловито продолжила Хель. «Ты прочел все, что я написала. Если бы тебе не нравилось, ты бы и первой книги не осилил». Полицейский лишь кивнул. Она была права. Его это обычно раздражало и восхищало одновременно. «Сейчас!» – Алиса чуть улыбнулась. «Последний ритуал с правильным использованием сливок и сиропа, и через пять минут можем есть!» Она встала из-за стола, достала все необходимое из холодильника. Полицейский честно собирался наблюдать этот почти сакральный процесс, но тут кто-то настойчиво начал трезвонить у калитки на входе. Алиса нахмурилась. «Похоже, что-то случилось!» – сказала она. «Я про торт никому, кроме тебя, не говорила, так что прихлебателей не жду». «Я не сомневаюсь в твоих кулинарных талантах», – заметил Олег, вставая с табурета и собираясь на выход. «Но вряд ли кто-то настолько ими вдохновлен, чтобы так бешено сюда рваться. Давай лучше открою я». Девушка согласно кивнула, но все равно отправилась следом за ним. Полицейский набрал код, открывающий замок на калитке, и обычным ключом отпер входную дверь. Стоило ее распахнуть, и соколиный глаз, лучший детектив отдела специальных расследований, который возглавлял Олег, валился внутрь. Вид у глаза был странный, всклокоченный, полудикий. На лице застыло выражение скорби и беспокойства. И... Олег ненавидел задавать банальные вопросы типа «что случилось?», а еще он уже понимал, что дело плохо и старался сохранять спокойствие. «Олег!» – Глаз вцепился в рукав начальника. «Мышку убили!» – полицейский нахмурился. «Глаз!» – с явным раздражением сказал он. «Ты пьян? Что это за бред? Не самый лучший вариант являться сюда в таком виде!» «Да иди ты!» Довольно агрессивно отреагировал детектив, но заставил себя сдержаться. «Я уже полтора месяца в завязке. Ты не слышал? Я сказал, мышку убили!» «Подожди!» Олег машинально схватился за руку глаза и сжал ее. «Мышку? Нашу мышку? Надюху?» «Черт!» Детектив свободной рукой провел по всклокоченным волосам, его губы подозрительно тряслись. «Да, Нади больше нет!» Олег повернулся и посмотрел на Хель. У девушки был оторопелый и даже испуганный вид. «Соберись!» – велел начальник детективу. «Давай, Семен, сейчас это важно, расскажи все!» «Нет!» – глаз опустил рукав Олега, снова вцепился себе в волосы. «Нет времени! Никто пока не знает! Нам надо ехать! Там! Ты сам должен увидеть и решить, что нам теперь делать!» Олег не понимал, что все это значит. Новость о смерти одного из членов его команды выбивала из колеи. Хотя смерть всегда не вовремя. Настораживала и избивала с толку поведения соколиного глаза. Эта секретность и еще что-то, помимо потрясения и скорби, это Олегу заранее не нравилось. Он снова посмотрел на Алису. Даже не ради поддержки, а потому, что ей надо было что-то сказать, объяснить. «Три минуты. Тон Хель был холодным и непререкаемым. Ждите оба у машины, я только ключи возьму». Она умела встряхнуть, вернуть в обычное состояние и всегда сделать наперекор. «Куда?» – с раздражением возразил ей полицейский. «Ты там что забыла?» «Кто-то должен вас туда отвезти». Как всегда, в стрессовых ситуациях Хель становилась очень собранной и логичной. И не надо говорить, что справишься сам, Олег. Разговор по телефону во время вождения запрещен. Если там все так плохо, она чуть сбилась. Я смогу помочь. Развернувшись, девушка отправилась вверх по лестнице. Олег понимал, что она нужна ему. Но вот имел ли он право втягивать Хель в это?